Глава 14 С Машенькой я и Дима справляемся на удивление быстро. На мгновение даже хочется забыться, представить, что рядом не он, циничный депутат, ведомый жаждой власти и денег, а... Ну, отгоняю от себя пагубную мысль, потому что слишком больно и сложно. Особенно, когда Дима вдруг берёт полностью собранную и готовую к поездке Машу на руки — хотя сам только недавно уверял, что никогда этого больше не сделает. Игнорируя меня, Нахал просто разворачивается и направляется к двери. «Что? Куда?» — мямлю я, а потом, спохватившись, мчусь следом. «Отдай Машу!» Щукин останавливается слишком резко, и я, не успев вовремя притормозить, дурацкий паркет, врезаюсь в его спину. Переживаю, чтобы он не потерял равновесие от небольшой аварии и не уронил малышку. Но Дима не сокрушим, как скала, и такой же жёсткий и бесчувственный. Оглядывается на меня, снисходительно окидывая взглядом, словно мошку надоедливую, и усмехается. «Одевайся, быстро!» — приказывает так, как привык с подчинёнными общаться. «Мы уже опаздываем, поторопись, а я пока Машу в автолюльку посажу». То ли от тембра его голоса, то ли от выражения лица, то ли просто причина в хорошем настроении — Но малышка вдруг начинает хохотать. Заливисто и мило. Так что моё израненное сердце ёкает. Порывисто приближаюсь, чтобы поцеловать Машу в лобик и провести ладонью по макушке. Уверен? Шепчу совершенно серьёзно, внимательно смотря на Диму. Я с десятками сотрудников в горсовете справляюсь. Думаешь, с одной мелкой не смогу? Хмыкает самоуверенно. Что ж, попробуй, депутат Щукин. С детьми возиться — это тебе не кресло целыми днями продавливать. Слабо киваю, отпускаю их нехотя, а сама спешу переодеться. Домашней клуши на официальном мероприятии я точно выглядеть не хочу, но и слишком соблазнительный наряд будет неуместен. Останавливаю свой выбор на любимом юбочном костюме нежного розового цвета. Я знаю, что он не идёт. Точнее, шёл, когда я была блондинкой, а сейчас... Впрочем, нет времени перебирать наряды. Макияж дневной. Чуть подвожу реснички, наношу тональный крем, а губы покрываю матовой помадой. Выходит вполне симпатично и по-деловому. Уложить волосы в прическу не успеваю, поэтому лишь слегка придаю им приличную форму при помощи шпилек и невидимок. На пороге вдруг вспоминаю о драгоценностях. Жена депутата не может выйти в свет, не обвешавшись ими, словно ёлка новогодняя. Суматошно нахожу коробочку с золотыми серёжками, колечком и кулоном, выполненными в едином стиле и инкрустированными россыпью рубинов. Стараюсь не думать, чей это подарок, чтобы не бередить свежую кровоточащую рану. Делаю глубокий вдох, приводя себя в чувство, и выхожу в гостиную. Краем глаза замечаю, как закрывается дверь в комнату Эльвиры. После того, как женщина узнала, что я остаюсь, она начала избегать моего общества. объявила бойкот. Если так, то лишь облегчило мою жизнь. Мельком бросаю взгляд на суперплоский LED-телевизор, разместившийся на стене. Эльвира так шустро сбегала от меня, что даже выключить его не успела. Подумав, нахожу пульт, но замираю, устремив взгляд на экран. По местному телевидению крутит новостной сюжет о мероприятии, куда я после клиники заявилась вместе с Димой. То и дело показывают кадры, где Щукин обнимает меня и аккуратно чмокает Машу. Со стороны мы выглядим так душевно, искренне, словно настоящая семья. Но сказку разбивает вдребезги политическая реклама с натянутой улыбающейся моськой Димы на весь экран. Не случайно её запустили сразу же после такого трогательного семейного спектакля. Отличный пиар. Волна ярости и разочарования накрывает меня. Ведь я чётко осознаю, зачем мы вдруг понадобились Щукину сегодня. Очередная пиар-акция. И всё случившееся в комнате Маши исключительно для того, чтобы вжиться в роль и мою бдительность усыпить. Айда, Дима, Айда. Не гнушается даже ребёнка использовать. А я, конечно, тоже не лучше. Стерва ещё так, как оказалось. Но хотя бы жалею о своём поспешном предпринятом на эмоциях поступке и почти решила, как исправить ошибку. Щукин же просто расчётливый подонок. Впрочем, Сей факт развязывает мне руки полностью и уничтожает последние остатки сомнений. Попиариться захотел, дорогой. Я такую предвыборную кампанию тебе обеспечу. Закачаешься. До последнего стараюсь делать вид, что ни о чём не догадываюсь. Мило улыбаюсь Диме, когда он галантно открывает передо мной пассажирскую дверь автомобиля. Терплю его оценивающий взгляд, скользящий по моему телу. И небрежное «неплохо» вместо комплимента. На протяжении всего пути не произношу ни слова. Чтобы не вскипеть раньше времени, обращаю всё своё внимание на Машу. Она единственная, кто получает искреннее удовольствие от этой поездки. Гулит, рассматривает кожаный салон, улыбается. Сама того не понимая, исполняет роль моего успокоительного. Не замечаю, как смягчаюсь, расслабляюсь и пытаюсь заговорить с малышкой. Знаю, что она не понимает слов — зато чувствует настроение и ловит интонацию. Смеюсь вместе с Машей, но осекаюсь, ощутив на себе пристальный взгляд Димы, который мигом возвращает меня в жестокую реальность. Подавляю нахлынувшие эмоции и заставляю себя игриво взмахнуть ресницами. Медовые глаза мужчины вспыхивают на долю секунды, но тут же переключаются на дорогу. Через полчаса автомобиль паркуется на площадке перед японским рестораном. На первый взгляд двухэтажное остеклённое здание выполнено в европейском стиле, и только иероглифы на вывеске и азиатские сюжеты на фасаде выдают специфику заведения. Недоуменно смотрю на Диму, а тот нагло меня игнорирует. «Ты говорил, мы едем на мероприятие?» Покашлив предупреждающий, недовольно заявляю я. «Да, всё верно», — хмыкает Щукин и разворачивается ко мне. «Здесь назначена встреча с инвесторами, которые думают вложить деньги в наш город, но пока сомневаются». Заговорщически говорит. «В непринуждённой обстановке убедить их будет проще, особенно если добропорядочный семьянин попросит помощи». Ухмыляется довольно, тешись своим планом. «Делаю глубокий вдох, намереваясь высказать Диме всё, что я думаю о нём и его инвесторах, но он вовремя покидает машину» пытаюсь взять себя в руки, настроиться на роль пусть не любящей жены, но хотя бы немного похожей на настоящую. И всё-таки взрываюсь, когда Щукин распахивает дверь со стороны Маши и демонстративно берёт малышку на руки. Шоу начинается. Заботливый папка в деле. Отдай и не смей использовать ребёнка в своих грязных целях. Шиплю, догоняя Диму у входа в ресторан, хотя подобные слова я должна и самой себе сказать. Слушай, Закатывает глаза Щукин. Это моя дочь, а значит меня понимает и всегда будет на моей стороне, да, Маша? Подмигивает девочке и слегка подкидывает её на руках. Вместо ответа малышка вдруг икает, а уже в следующее мгновение срыгивает на идеальную белую рубашку Димы. Не выдержал ребёнок американских горок, точнее, депутатских. Укачала в дороге, видимо, а встряска на руках не допопашке стала последней каплей. Щуки накидывает долгим взглядом Машу, но я не чувствую в нём злости. Скорее, недоумение. Потом он смотрит на свою безнадёжно испорченную рубашку и хмурится. «Чем ты её накормила?» — произносит Дима сквозь зубы, но тихо, чтобы не испугать Машу криком. «Тем же, чем и обычно. Забираю ребёнка, однако не могу сдержать довольную улыбки. Её просто тошнит от тебя. Вся в мать. Да, Маша?» Дублирую он Щукина и, так же, как и он, подмигиваю малышке. В холле ресторана нам с Димой приходится разделиться. Он отправляется в уборную, надеясь замыть пятно, а я вздыхаю с облегчением, временно освободившись от его удушающей компании. Но радость моя длится недолго, потому что из зала выходит человек, которого я не желала бы видеть без особой необходимости. «Добрый день, Катерина. Вас, кажется, так зовут?» нарочито громко выдает Емельяненко, осматриваясь в поисках Димы. От командного голоса члена правительства Маша пугается и начинает хныкать. Видя ее реакцию, я только сильнее нервничаю. Не обнаружив рядом со мной Щукина, Емельяненко делает пару шагов навстречу. Своим неожиданным маневром заставляет меня попятиться назад и упереться спиной в перегородку. Крепче прижимаю к себе Машу, подсознательно опасаясь, что в свете последних событий встреча с Германом Алексеевичем не сулит ничего хорошего.